Вдруг услышали все голос небывалой чистоты. Удивились, что за дива, смолкли в раз до да немот. А как стих тот чудный голос, принялись они гадать. Где, кому такая новость и откуда благодать? гадать? Лефарелло без сомнения в руки дудочку берет. И мотив такой нездешний, но мечтательный и нежный. Тихо дудочка поет.